Глава 42. Джейн вернулась в комнату ожидания. София к ней присоединилась. «Я эгоистка, Джейн. Боюсь, если я потеряю брата, то сделаю что-нибудь глупое. Например, впаду в депрессию до конца жизни». Джейн дотронулась до ее руки. «Не волнуйтесь так, София. Лекарь сказал, операция продлится час, а прошло только три минуты. Если он не поправится...» «Я останусь совсем одна и умру голая в своей постели, как Мэрилин Монро после барбитуратного ужина». Джейн давно перестала задавать Софии вопросы, когда та ссылалась на людей или места, о которых она ничего не могла знать. Сейчас она просто кивнула и постаралась поддержать подругу. «Я с вами. Я вас не оставлю». София села рядом с Джейн. «Сейчас, вероятно, не самый подходящий момент». В 1810 году миссис Синклер написала вам письмо. Так что делайте выводы сами. Миссис Синклер мне написала? Да. И письмо сохранилось. Мы узнали о его существовании из книги. Джейн задумалась. О чем же в нем говорится? Не знаю, но могу предположить. Думаете, миссис Синклер пишет, как обратить действие Чар вспеть? «А о чем еще ей писать вам?» «Подругами по переписке вы, насколько мне известно, не были». Джейн растерянно кивнула. Ее как будто оглушили. «Спасибо, София. Вы сделали все, что обещали. Вы во мне сомневались?» «Ни секунды. Только вот чем я могу вас отблагодарить?» «Никакой благодарности не надо». Они замолчали. Джейн понимала, что должна радоваться. У нее наконец-то появится возможность вернуться домой. Она снова увидит родителей, будет писать свои книги. «Только, может быть, вы не хотите разыскивать то письмо?» — спросила София после паузы, в упор посмотрев на Джейн. Та ответила ей таким же прямым взглядом. «Если возможно, я хотела бы отложить поиск на неделю или около того», «Я потому прошу об этом, чтобы было бы неучтиво оставить вас в такой тяжелый момент, когда член вашей семьи находится в больнице». «Окей». София дотронулась до ее руки. «Учтивость — это святое». Джейн была благодарна подруге. Та могла бы сказать что-то еще, но не сказала. Операция продлилась не час. Доктор Маркс вышел только через 4 часа. Джейн и София тут же вскочили — «Каков прогноз, док?» — спросила София. «Можете говорить терминами. Я снялась как специальный гость в трех сериях скорой помощи. Играла прекрасного нейрохирурга с большими личными проблемами». Доктор Маркс прищурился. «Мы произвели абляцию фрагмента сердца». «Напомните», — сказала София. «Что такое абляция?» Электрический ток повредил сердце. Мы провели электрофизиологическое исследование. Функция соузла узла была нарушена. Доктор Маркс потер глаза. София кивнула. «Давайте все-таки объясним подоступнее для моей подруги». Он повернулся к Джейн. То, что случилось, повредило участок сердца. Поврежденный участок мешал нормальному сердцебиению. Мы удалили его электрическим импульсом при помощи катетера. Джейн поняла только некоторые слова, но хватило и их. «Вы уничтожили часть сердца мистера Уэнтварда?» — спросила она. «Выкладывайте, док», — произнесла София умоляюще. «Он жив?» «Он жив», — ответил доктор Маркс. «Но ущерб оказался тяжелее, чем мы предполагали. Пришлось ставить кардиостимулятор». «Мы можем увидеть Фреда?» Доктор проводил женщин в комнату где лежал маленький восковой человечек с закрытыми глазами и посеревшей кожей. Изо рта торчала трубка, соединенная со стальной коробкой, которая туда что-то накачивала. Еще одна трубка была воткнута в повязку на запястье и целых три прямо в грудь. Джейн так растерялась, что даже не сразу узнала Фреда, а София подбежала к нему и поцеловала его руку. «Фред, когда он проснется? Вообще-то вот-вот, сказал доктор. Как бы вы оценили его состояние, сэр? Спросила Джейн. Я видал похуже. Видал и получше. В любом случае, мы сделали все, что смогли. А нам что теперь делать? Доктор Маркс кивнул. Ждать. Прошло еще четыре часа. София сидела возле брата, Джейн стояла у нее за спиной. Фред все не просыпался. На пороге появился Роб, молодой человек в красной рубашке, который привез Джейн в больницу. София к нему подошла. Они поговорили, и она вернулась к Джейн. «Там уже спрашивают, когда я вернусь на площадку. Нужно отрепетировать сцену». Роб любезно напомнил, что меня ждут 50 человек. «Мол, если здесь от меня толку мало, то, может быть, я съезжу на репетицию, а потом вернусь». Тем более, что мой договор с студии не предусматривает отпусков по болезни родственников. София явно не знала, как ей быть. «Я сказала Робу, чтобы отвалил. Я действительно ничем не могу помочь Фреду, но и оставить его одного не могу тоже». «Я посижу с вашим братом», — сказала Джейн. «Вы уверены?» — спросила София. «Конечно. Поезжайте и делайте то, что должны. Если он проснется, я...» «Вы узнаете об этом в ту же секунду. Я буду сидеть здесь до вашего возвращения». «Спасибо». София поцеловала Фреда в лоб и ушла с молодым человеком в красной рубашке. Джейн села на стул у изголовья. Коробки продолжали жужжать. Какие-то жидкости из мешочков проникали во Фреда через руку. Вошла женщина со светло-рыжими волосами, проверила коробки и сделала записи чудо-пером, Потом улыбнулась Джейн. Вы здесь все знаете, сказала та. Так и есть. А я попала сюда впервые. Там, откуда я приехала, я считаюсь женщиной не глупой и образованной. Но все эти коробочки и трубочки, я в них ровным счетом ничего не понимаю. Лекарша снова улыбнулась. Я сестра Элизабет, распорядительница. Манеры и речи эта женщина напоминала Маргарет, служанку Остинов. Они обе говорили на лестершерском наречии, теплом, сочным и солененьком, как хорошее говяжье рагу. Лекарша подошла к одной из коробок, стеклянному ящику с чем-то вроде гармоники внутри. Меха со свистом сжались, грудь Фреда поднялась. «Эта штука дышит за него», — объяснила сестра Элизабет. Джейн кивнула, хотя и была поражена. А вот это, сестра Элизабет указала на другую коробку, показывает, как работает сердце. Джейн посмотрела на черный экран, по которому, то подскакивая, то проваливаясь, бежала ломаная зеленая линия. Что это? Сердцебиение. Джейн улыбнулась, глядя на стройный рисунок, состоявший из горных вершин и ущелий. Сердце Фреда билось у нее на глазах. «Вы должны быть со мною честны. Вы приходите, записываете что-то и ничего не говорите. А я должна знать. Он умрет. «Мы стараемся, чтобы этого не произошло», — ответила сестра Элизабет. «Не сомневаюсь, сударыня. Я также понимаю, что вы не вправе чего бы то ни было обещать, но я родом не отсюда. Мистера Уэнфорта разрезали и сшили снова. Я никогда не видела ничего подобного». Конечно, с такими искусными лекарями и со всеми этими волшебными приспособлениями он должен выздороветь. Скажите же, мне добрая женщина, не то я с ума сойду. Лицо сестры Элизабет смягчилось. Она кивнула. Пока все выглядит неважно. Если он и проснется, то еще не факт, что у него не поврежден мозг. Однако сделать больше ничего нельзя. Ну уж если... Все эти чудесные трубки и коробки не могут ему помочь. То, что уж говорить обо мне. А я бы так хотела быть чем-нибудь полезной. Тогда подержите его за руку», — предложила сестра Элизабет. Джейн рассмеялась. «Что вы? Куда мне тягаться с этими машинами? Разве может простое прикосновение помочь там, где они бессильны? Иногда помогает. А как? Этого я не знаю» сказала сестра Элизабет. «Я знаю, из каких частей состоит сердце. Могу описать механизм перекачивания крови. Могу объяснить, что такое синусовый ритм и фибрилляция. Запросто назову каждую артерию, каждый мускул и клапан. Но этих знаний иногда недостаточно. Я не понимаю, как это происходит. Я видела умирающего, который неизвестно каким образом продержался до Рождества, чтобы повидаться с братом». А одна старушка с рассеянным склерозом чудом дождалась рождения внучки и только потом умерла. На моих глазах мужчина с тяжелейшей травмой позвоночника встал с инвалидного кресла, чтобы отвезти дочь к алтарю. Любой врач, любая медсестра знает — это все сердце. Признаки улучшения чаще всего появляются у больных в часы посещений. А смертей никогда не бывает так много, как в 3-4 часа утра. Самое темное и безлюдное время. Машины могут запустить человеческое сердце, но не могут заставить его биться дальше. Это может сделать только любовь. Джейн взяла Фреда за руку. «Видите», — сказала сестра Элизабет, — «чистота сокращений повысилась». «Правда?» — улыбнулась Джейн. Сестра Элизабет кивнула и указала на коробку. Число, которое высвечивалось в углу экрана, возросло — 65 до 72. Такое происходит, когда рядом любимый человек. «Я не любимый человек», — возразила Джейн. «Мы знакомы недавно, и к тому же я его огорчила». «Машина считает иначе». На протяжении следующих восьми часов Джейн не выпускала руку Фреда.